е с т к а открыла куда более важную ценность. Не успела я в Ленинграде открыть дверь квартиры, как мама воскликнула «Господи, я тут чуть голову не потеряла. Отправила тебя и только тогда вспомнила, что там Юзеф».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 Выйдя однажды из квартиры, увидела, как в а л и ч к у во дворе бьют двое мальчишек. Не успев даже подумать, что совершаю, выхватила из куба уложенных дров п о л е н а Я запустила им в одного из нападающих». Полена угодила в голову, и вечером к нам в дом заявились родители пострадавшего с картинным доказательством моего хулиганства, мальчишка с огромным желваком на лбу. Стыд и уверенность в своей правоте спорили во мне. «Случись опять такое, как поступило бы? Не знаю».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 Реночка, как рассказывали, выбежала на мостовую, была сбита грузовиком, но так, что подкинутая вверх, перевернулась и, падая, села на подножку притормозившего грузовика. Свидетели происшедшего говорили, что не верили своим глазам. самой Реночке нигде не было видно». Бросаясь то в одну сторону, то в другую, я отыскала ее в одном из парадных. Белая, как стена, о немевшая, она сидела под лестницей. Казалось, что она больше никогда не заговорит вообще. Схватив на руки, прижав ее к себе, совсем обезумев, я метала с ней, как угорелая, пока она, наконец, не выговорила первых слов».